Подай бильярдную кофе и сигары, обратился он к горничной, встретившейся им на площадке. — Да, Лина, живехонька, гони-ка нам кофе, — повторил господин Кэппин голосом, идущим из самой глубины его сытой утробы, и сделал попытку ущипнуть красную руку девушки. Слово «кофе» прозвучало так гортанно, что, казалось, он уже пьет и смакует вожделенный напиток. «Можно не сомневаться, что мадам Кэппин все видела через стеклянную дверь», — заметил консул Крегер А сенатор Лангхальс спросил. «Так ты, значит, поселился наверху, Буденброк?» Лестница справа вела на третий этаж, где помещались спальни консула и его семейства. Налево от площадки тоже находилась целая анфилада комнат. Мужчины с сигарами в зубах стали спускаться по широкой лестнице с белыми резными перилами. На следующей площадке консул снова задержался. «В антресолях имеются еще три комнаты», — пояснил он. «Маленькая столовая, спальня моих родителей и комната без определенного назначения, выходящая в сад. Узенькая галерея здесь выполняет роль коридора». Но пойдемте дальше. Вот, смотрите, в эти сени въезжают гружённые подводы и потом через двор попадают прямо на беккер-грубе. Огромные гулки и сени были высланы большими четырёхугольными плитами. У входных дверей, а также напротив, в глубине, располагались конторские помещения. Кухня, откуда ещё и сейчас доносился кисловатый запах тушёной капусты, и проход к погребам находились по левую руку от лестницы. По правую же, на довольно большой высоте, шли какие-то странные, нескладные, но тщательно покрашенные галерейки, помещения для прислуги. Попасть в них можно было только по крутой наружной лестнице. Рядом с этой лестницей стояли два громадных старинных шкафа и резной ларь. Через высокую застекленную дверь, по ступенькам, настолько плоским, что с них могли съезжать подводы, мужчины вышли во двор, в левом углу которого находилась прачечная. Отсюда открывался вид на красиво разбитый, но теперь по-осеннему мокрый и серый сад. С клумбами, прикрытыми от мороза рогожами, вид этот замыкала беседка с порталом в стиле рококо но консул повел своих гостей налево во флигель, через второй двор, по проходу между двумя стенами. Скользкие ступеньки спускались в сводчатый подвал с земляным полом, служивший амбаром, с потолка которого свешивался канат для подъема мешков с зерном. Они поднялись по опрятной лестнице во второй этаж, где консул распахнул перед гостями белую дверь в бильярдную. Господин Кеппен, Вознеможение плюхнулся на один из стульев с высокими спинками, стоявшими вдоль стен большой, скупо обставленной комнаты. «Дайте хоть дух перевести!» — взмолился он, стряхивая мелкие дождевые капельки со своего сюртука. вот ты, черт возьми! Прогуляться по вашему дому целое путешествие, Буденброк!» Здесь, так же, как и в ландшафтной, За чугунной печной дверцей пылал огонь. Из трех высоких и узких окон виднелись красные, мокрые от дождя, островерхие крыши и серые дома. «Итак, Карамболь?» — господин сенатор спросил консул, доставая кии. Затем он обошел оба бильярдных стола и закрыл лузы. «Кто составит нам партию? Гретенц?» Или вы, доктор? Отлично, но тогда Гретьенс и Юстус будут играть вторыми. Кэппин, и ты не отлынивай. Виноторговец поднялся с места и, раскрыв рот, полный сигарного дыма, прислушался к яростному порыву ветра, налетевшему на дом, дождем застучавшему по стеклам и отчаянно взвывшему в печной трубе. Черт возьми! проговорил он, выпуская дым. «Не знаю, как Вуленвевер войдет в гавань, а, Буденброк, но и собачья же погодка!» «Да, вести с травы Мюнды поступили весьма неутешительные», подтвердил консул крегер намеливая кий. «Штормы вдоль всего берега, и богу, в двадцать четвертом году, когда случилось наводнение в Санкт-Петербурге», Погода была ничуть не хуже. А вот и кофе. Они отхлебнули горячего кофе и начали игру. Но вскоре заговорили о таможенном союзе. О, консул Буденброк всегда ратовал за таможенный союз. «Какая блестящая мысль, господа!» Воскликнул он, сделав весьма удачный удар. И обернулся ко второму бильярду, где... Только что было произнесено «Таможенный союз». Нам бы следовало вступить в него при первой возможности. Господин Кеппин держался, однако, другого мнения. Нет, он даже засопел от возмущения. «А наша самостоятельность, наша независимость?» — обиженно спросил он, воинственно опершись на ки. «Все по боку? Посмотрим еще, как примет Гамбург эту прусскую выдумку». И зачем нам раньше времени туда соваться, а, Буденброк? Да, боже упаси, нам-то что до этого таможенного союза? Скажите на милость, что у нас дела так плохи? Ну да, Кэппин, твое красное вино и еще, пожалуй, русские продукты, не спорю. Но больше мы ничего не импортируем. Что же касается экспорта? то, конечно, мы отправляем небольшие партии зерна в Голландию, в Англию и только. Ах, нет, дела, к сожалению, вовсе не так хороши. Видит Бог, они в свое время шли куда лучше. А при наличии таможенного союза для нас откроются Мекленбург и Шлезвик-Галштине. Очень может быть, что торговля на свой страх и риск. Но позвольте, Буденброк, перебил его Гретьенск. Он всем телом налег на бильярд и медленно целился в шар, раскачивая кий в своей костлявой руке. «Этот таможенный союз? Я ничего не понимаю, ведь наша система так проста и практична!» «Что? Очистка от пошлин под присягой?» «Прекрасная, старинная институция!» С этим консул не мог не согласиться. «Помилуйте, господин консул!» С чего вы находите ее прекрасной?» Сенатор Лангхальдс даже рассердился. «Я не купец, но, говоря откровенно, присяга вздор. Нечего на это закрывать глаза. Она давно превратилась в пустую формальность, которую не так-то трудно обойти. А государство смотрит на это сквозь пальцы. Чего-чего, только мы об этом не наслышались. Я убежден, что вхождение в таможенный союз с сенатом будет, ну... Тогда не миновать конфликта. Господин Кэппин в сердцах стукнул кием о пол. Он выговорил «конфликт», окончательно отбросив заботу о правильном произношении. «Будет конфликт, как пить дать! Нет уж, покорнейше благодарим, господин сенатор! Это дело такое, что, боже упаси!» И он начал все с тем же пылом распространяться, об арбитражных комиссиях, о благе государства, о вольных городах и присяге. Хорошо, что в эту минуту появился Жан-Жак Гофштеде. Он вошел рука об руку с пастором Вундерлихом, простодушные, жизнерадостные старики воплощение иных беззаботных времен. — Ну-с, друзья мои, — начал поэт, — у меня есть кое-что для вас. «Веселая шутка! Стишок на французский манер! Слушайте!» Он уселся поудобнее напротив игроков, которые, опершись на свои ки, стояли возле бильярдов, вытащил листок бумаги из кармана, потеребил свой острый нос указательным пальцем с кольцом-печаткой и прочитал веселым, наивно-эпическим тоном. «Саксонский маршал, будь ему судьей Амур!» в карете золотой катался с помпадур. При виде их сказал фрелон, шутник безбожный, «Вот королевский меч, а вот к нему и ножны!» Господин Кеппин замер, но мгновение спустя, позабыв про конфликт и благо государства, присоединился к общему хохоту, повторенному сводами зала. Пастор Вундерлих отошел к окну, и, судя по подергиванию его плеч, тоже от души смеялся. Они еще довольно долго пробыли в отдаленной бильярдной, ибо у Говштеда оказалась в запасе не одна такая шутка. Господин Кеппин расстегнул уже все пуговицы своего жилета и пребывал в наилучшем настроении. Здесь он чувствовал себя куда привольнее, чем в большой столовой. Каждый удар по шару он сопровождал веселыми прибаутками, на нижненемецком диалекте, и время от времени, так и светясь довольством, повторял саксонский маршал. Произнесенный его густым басом, этот стишок звучал еще забавнее.